594. Гуру. ломай и разбивая волны внешних воздействий, бешено устремляющихся, чтобы уничтожить свет, владыка возжженный, освобождайтесь от власти приходящих условий над сознанием. Сумейте встречать эти волны как должно, сумейте встречать их достойно, и будет к владыке ваш шаг непреклонен терт.